Глава 75. Командер. Вот только разве это что-то изменит в глобальных масштабах? Конечно, я могу подняться на орбиту и дать бой всему флоту повстанцев. Судя по горящим в небе точкам, их там очень много. Но мой корабль даже против такой армады сможет продержаться какое-то время. Но потом-то все одно я умру. А Соул будет взорвана. И кому будет легче от моего поступка? Только моей совести? Нет. Нужно думать не о том, как остаться с чистыми руками, а добиваться своей цели. Император держит на корабле экипаж из мертвецов, повстанцы жгут мирные города. И тем не менее они меняют этот мир. Ами права. Это политика. Тут не важно, кто как выглядит, кто чем жертвует, важен только итог так может, и мне пора успокоиться и определиться с собственными целями. Чего я хочу? Вспомнить о своем прошлом? Помочь родным и друзьям? Сделать так, чтобы Земля уцелела? Чтобы петля, наконец, завершилась? С теми результатами, где живы все, кто мне дорог? А для этого я должен сделать выбор, за кого я? Кто мне может помочь? И плевать, нравится мне ответ или нет. И теперь, когда эмоции отброшены, иллюзии развеяны, все становится очевидно. Я нужен Империи, а она нужна мне. Нужна принцесса Ами и ее явно что-то скрывающий отец. Нужен Вели Арман, граф-колонель, страстно желающий вернуть в семью дочь. Нужен Бенита, лорд, променявший свой титул на счастье контрабандиста. Я узнал их. Понимаю, чего они хотят насколько это возможно, а значит, могу на них положиться. В отличие от тех же и с Командером. Ведь если подруга принцессы обрекла на такое вот перерождение свою родину, то где гарантии, что ее напарник Озеров не сделает потом то же самое с землей? Новый потоп, новые Помпеи – это было бы символично. Вот только я не верю, что любой цели можно добиться и без крайних мер». «Кстати, о крайних мерах, из тех, что я готов принять. Насколько я помню, командор сейчас должен сражаться на вершине Авернала с главным Алвом. В тот раз на стороне Червелицева были подчиненные им семьи Вели, и счет был явно не в пользу Озерова. Но ведь сейчас все изменилось, и битва пойдет уже на равных. Что если я вмешаюсь и смогу захватить эту парочку?» С учетом корабля Императора шансы у меня вроде бы есть. А там, если задать правильные вопросы, можно будет узнать про второе дно всей этой бойни. Ради такого точно стоит рискнуть. И пусть никого из моих знакомых рядом не будет, у меня ведь есть не только живые, но и мертвые союзники. «Реник!» – позвал я одного из солдоков, которых уже начал различать по бледным призрачным лицам. Летим на Авернал. Безмолвный штурман проложил курс, и корабль подчинился заданному направлению. Столбы черного дыма затмили все небо, и яркая лазурь, подкрашенная рыжим заревом пожаров, уже почти была не видна в их мрачной пляске. Авернал, сердце Соул, высочайшая местная вершина и заодно место расположения крупнейшего вентиляционного отвода Главного реактора планеты. Я хорошо помнил, с какой стороны лучше всего подлететь и оставил корабль застывшим на небольшой высоте. Хорошо, что техника Маури почти не издает шума. Наше появление, похоже, до сих пор не заметили. На уже знакомой поверхности, с чернеющими дырами провалов обманок, в бешеном поединке схлеснулись две фигурки. Всего две – Алф и вправду был без группы поддержки. Молния, щит, молния, щит, копье, взрыв, прыжок. Противники так мельтешили техниками, что разобрать кто где было практически невозможно. Вот кто-то из них отбил атаку соперника ярко-фиолетовым щитом в форме полумесяца, а затем накрыл сверху такого же цвета плетью из полигонов. Кажется, это все-таки был командор. Тот, кто сейчас контратаковал. Точно он. Алв же, которого озеро задел техникой, завалился на бок, упал и подтянул к себе руки с ногами, скорчившись в позе эмбриона. Командер отошел в сторону, пошатываясь и периодически мотая головой. Жив? Он убил Алва и выжил? Черт, надо было вмешиваться раньше, тогда было бы проще их обоих скрутить. Но и так шансы все еще есть. Всей команде, слушать мой приказ!» Я подключился к громкой связи. «Десантируемся с корабля. Надо взять в плен и обездвижить того человека!» Я отметил командора на карте, но на этот раз никто из солдоков не спешил выполнять мое пожелание. Приказ отклонен, а вот и женский голос корабельного Искина. «Высадка из корабля невозможна!» Поддержание жизни за пределами малого радиуса реактора Маури невозможно. Приказ отклонен. Вот оно значит как. Я-то думал использовать мертвых солдоков, как до этого псов, в виде своей группы поддержки. Но не судьба. Впрочем, может быть, это и к лучшему. все киборги все же у меня в сознании не ассоциируются с живыми существами, а вот стоящие вокруг вели... Пусть их тела и давно остыли, все равно не могу воспринимать их как вещи. Так что справлюсь и сам. По идее, пусть Алф и проиграл, но ведь должен же он был вымотать командора повстанцев. И только я успел так подумать, как Озеров рухнул. Мягко, словно бы фигурист на льду. Затем он медленно перевалился на спину, растянув конечности в стороны. Так, кажется ему совсем плохо, значит времени у меня будет мало, но зато мы сможем избежать той части разговора, где меня пытаются убить. Приготовиться к моему десантированию. Я отдал новый приказ, и тут же в стене открылся проход к капсуле, что доставит меня в один из планетарных флайеров. Прекрасно звучит. Уже скоро я буду на поверхности. Десять секунд, максимум двадцать. «Озеров!» – позвал я, склонившись над тяжело дышащим человеком. «Олег!» Командер смотрел на небо, открыв забрало своего шлема. Уставший, лишь чудом цепляющийся за жизнь человек. «Олег!» – вновь позвал я. Озеров ничего не ответил, лишь продолжал дышать шумно, как паровоз. «А я ведь планировал выбивать из него ответы силой!» Но сейчас, когда он уже почти труп, рука просто не поднимается. И почему я такой слабак? Сколько жизней в будущем сможет спасти полученная сейчас информация? А когда еще сможет выдаться такой шанс? Явно же в следующей петле повстанцы уже учтут возможный маневр с помощью императорского линкора. Внушение. Командер, я обратился к лежащему на земле человеку по званию. «Что за белая звезда, которая которой вы с Ланой?» «Ничего не изменилось. Хорошо, попробую усилить давление. Какая бы защита ни стояла у Озерова, он же должен понимать, что она не абсолютна. А постоянное воздействие ментальных техник может повредить его мозги. Не только здесь и сейчас». «Внушение! Внушение! Внушение! Там что-то связано с петлей?» Я продолжаю давить. Почему она так важна? Командер молчит. Внушение! Внушение! Внушение! Скажи, где она? Озеров медленно закрыл глаза и еле слышно со свистом выдохнул. Белых звезд много? Я чуть было не подпрыгнул, услышав эти слова у себя за спиной. Перекатившись в сторону, я вновь вскочил на ноги, держа перед собой бон. Садон Трак? Откуда он здесь? «Белых звезд много». Вели, который одарил меня первой техникой, и он же, нареченный муж Ланы, повторил эти слова, не делая никаких попыток напасть на меня или на озеро. Но самая известная из них – это звезда Фьорн в родной системе Маури. Никто не знает, кто они, откуда пришли и куда делись». Единственное, что известно об их родине, так это то, что она находится в системе белой звезды под названием Фьорн. Фьорн – родина Маури. Неужели это то, что нужно и повстанцам, и императору? И не удивлюсь, если кому-то еще. Что ты здесь делаешь? Я внимательно посмотрел на Садона Трака. Многие называли его пьяницей и мажором. Но я встречаю его в этом месте уже второй раз, и это не может быть случайностью. То же, что и ты, пожал плечами Садон Трак. Но договорить он не успел. Реальность мигнула, и в следующий миг я уже слышал визг трущихся об асфальт покрышек.